Если люди, которые воображают, будто Бог, подобно человеку, состоит из тела и души и подвержен страстям. Но уже из доказанного ясно, как далеки они от познания истинного Бога. Однако их я оставляю в стороне. Ибо все, которые каким-либо образом размышляли о божественной природе, отрицают телесность Бога. Они доказывают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 Следовательно, одно бесконечное число будет в 12 раз более другого бесконечного. Наконец, говорят, если вообразить, что две расходящиеся линии АВ и АС, выходящие из одной точки, относящиеся к какой-либо бесконечной величине, и находящиеся в начале на известном и определенном расстоянии друг от друга, будут продолжены в бесконечность, известно, что расстояние между B и C постоянно увеличивается. И, наконец, из определенного станет неопределимым.